Глава 15. Завещание. Это было что-то совершенно новое, но Амалия не подала виду, насколько важна информация, которую она только что услышала. Бумага, да, с ударяня. Он смотрел на неё, мигая чаще обычного, и когдадык на его шее судорожно дёрнулся несколько раз. Неожиданно ножки кресла, взвизгнув, скользнули по полу. Михаил поднялся с места, и его величество заключил секретный договор со австрийцами. Мрачно спросила Амалия, чувствуя в душе пустоту и странную, ни с чем не сравнимую тоску, которую суждено в полной мере познать только тому, кто проиграл партию окончательно и бесповоротно. "Нет", успокоил её собеседник. "Это другое". И затем наследник произнёс нечто совершенно невероятное. Если вам угодно будет подождать, через час, самое большое через 2, я привезу вам эту бумагу. Так, мысленно сказала себе Амалия, переводя дух, всё в порядке. Князь находится под германским влиянием. Германия не желает излишнего усиления Австрии, хоть они и союзницы, и поэтому через Михаила решила поставить российскую шпионку в известность о планах короля Стефана. И в политике не бывает друзей, есть только враги врагов и ещё враги союзников, ведь в последние минуты они могут стать врагами. А пока Маля протянул подошедшему наследнику руку, который он почтительно поцеловал, и, взглянув молодой женщине в глаза, быстрым шагом вышел. Нет, подумал Абранас, здесь не германские планы, здесь что-то другое. Что же, холера? Уж не влюбился ли он в меня? Она недовольно покачала головой, не вполне отдавая себе отчёт, к чему именно относится это недовольство. В сущности, Амаля ничего не имела против наследника, но его поступок не на шутку её озадачил. Если он действительно принесёт ей документ, не предназначенный для посторонних глаз, ей придётся его отблагодарить. А у женщины вообще-то есть только один способ отблагодарить мужчину к такому повороту событий Амаля совершенно не была готова. Князь вернулся через час с четвертью. К этому времени Амаля уже не знала, чего она хочет: увидеть тайный документ, проливающий свет на поступки короля Стефана, или больше не видеть наследника вообще? Вот, сказал Михаил. Протягивая Мали большой конверт, вы будете первый, кто его увидит, за исключением членов нашей семьи. Амалия посмотрел на него, на конверт, снова на наследника и наконец решилась. Внутри конверта оказалось несколько листков, исписанных крупным и стремительным почерком, а в конце стояла подпись короля Владислава и его личная печать лев в короне, вставший на дыбы, со скипетром в лапе. Амалия начала читать. С первых же слов стало ясно, что она имеет дело со своеобразным завещанием покойного короля, который оставил своему наследнику подробнейшие инструкции на случай всяких непредвиденных осложнений и вообще любых ситуаций, которые могут возникнуть в период его царствования. Так Стефану предписывалось чтить мать, в случае мятежа немедленно бежать из страны в Париж, где в банках хранилась основная часть капитала семьи. Не возвышать чрезмерно никого из военных, чтобы не стать от них слишком зависимым. Далее следовали краткие, но совершенно убийственные характеристики лиц, которые имели в правительстве какой-то вес. С республиканцами следует соблюдать сугубую осторожность, так как их мятеж уже привёл несколько лет назад к низложению царствующего монарха. Следует ставить на веду одного из них, к примеру, Старевича, который любит произносить речи по поводу и без и внимательно наблюдать за теми, кто к нему потянется. Более решительных вожаков республиканцев, которые мало говорят, но рвутся действовать, можно и нужно ликвидировать, но осторожно. Когда сбежавшего за границу Смутьяна в Лондоне убивают агенты короля или когда он как бы случайно падает под поезд, Две большие разницы. Сенатор Верчелли, по сути, старый глупец, представляющий интересы ничтожного меньшинства, и именно поэтому с ним следует держать себя любезно, так как на самом деле за ним нет никакой реальной силы, и он полностью зависит от нашего благоволения. В такой стране, как Иллирия, лучше, чтобы главнокомандующим был царствующий монарх, иначе может случиться так, что другой главнокомандующий подчинит себе армию и задумается мятежей захвате власти. Кстати, переведи генерала Ракитича в кавалерию, так как он всю жизнь служил в пехоте, а кавалеристы его презирают. У Ракитича есть авторитет среди военных, даже слишком большой, но таким образом он будет быстро сведён на нет. Особая часть завещания была посвящена внешнеполитическим отношениям. «Сын мой, мне горько это писать, но я оставляю тебе беспокойное наследство. Мы не можем доверять ни Австрии, ни Сербии, потому что они, особенно первые, готовы на все, чтобы уничтожить нас. Другие страны, такие как Британия и Германия, слишком сильны, и они всегда будут воспринимать нас только как пешку в своих играх. Не надейся также на русских и на химерическое и славянское братство». которого нет и никогда не было. Русским вообще нельзя верить, потому что они в любой момент могут продать своих союзников. И самое обидное, что в отличие от каких-нибудь англичан, они сделают это без какой-то особой выгоды, то есть за дёшево, за чечевичную похлёбку. Именно поэтому нельзя пускать ни их, ни кого-либо другого в Дубровник или любой другой порт нашего королевства. Не подписывай с ними никаких обязательств, включая соглашение о нейтралитете портов, которое они могут от тебя потребовать, когда ты откажешься отдавать им Дубровник. Помни, что любой документ в этой области создаст тебе больше врагов, чем друзей. Что касается договора, который я уже подписал, благодаря формулировкам, тщательно проработанным графом Верчелли, он не даёт России никакого преимущества. и не налагает на нас никаких обязательств, хотя сделанные в нём заявления звучат очень громко, и русские восприняли его всерьёз. В случае начала войны в Европе держи строгий нейтралитет и ни с кем не порть отношений, потому что войны имеют обыкновение не всегда заканчиваться так, как хочется воюющим. В смысле общей линии государственного поведения, бери пример со Швейцарии. которая поставила себя над всеми европейскими разногласиями и уже несколько веков преспокойно копит золото, в то время как её соседи без всякой пользы режут друг другу глотки. Амалеч, того что уже давно привыкла к гримасам человеческого бытия, но всё же наёжилась от неловкости, когда читала этот откровенный и, скажем прямо, возмутительный документ. который с уверенностью констатировал одно: никому нельзя верить, окружающие не стоят и ломаного гроша, кто не с нами тут против нас, а кто против нас, тех надо истреблять всеми доступными способами, важно только не попадаться. Она дочитала завещание до конца и чтобы собраться с мыслями, прочитала ещё раз. Любопытный королевский почерк уронила она, складывая листки обратно в конверт. Государственный, я бы сказала. Это не его величество. Это Вайкевич писал под диктовку, когда дядя был уже болен, ответил Михаил. Опять Вайкевич. Амалия не смогла скрыть досадливой гримасы. Интересно, кому и за сколько он уже успел передать содержание политического завещания Владислава? И почему Пётр Петрович не узнал о таком важном документе? Ильон настолько восстановил против себя адъютанта, что никакие деньги уже не могли исправить положение. После смерти дяди генерал Ракетич был сразу же переведён в кавалерию, сказал Михаил. И Стефан твёрдо намерен выполнить завет отца относительно портов, как и всё остальное. Теперь вы понимаете, что ваша, что то ради чего вы приехали сюда, не может осуществиться. Вы поразительный человек, ваше высочество, вздохнула Амалия, пристально изучая своего собеседника. Привести мне подлинник документа государственной важности? "Да", просто ответил Михаил. Он хранится в королевском кабинете, но король редко заглядывает в этот ящик. Я подумал, что вы должны знать, потому что я ценю людей, которые предпочитают играть честно, и вы были очень добры ко мне. добавил он, волнуясь. У Амали уже голова шла кругом. Она отдала наследнику конверт и, облокатившись на стол, задумалась. Работа в особой службе научила её искать в любом событии скрытый смысл. Но беда в том, что при таком подходе самые простые вещи начинают казаться чудовищно сложными. Вот пример простого подхода. Яс Михаил показал Амале документ, потому что она ему приглянулась. Пример сложного подхода. Документ подделка. Амалиу хотят втянуть в грязную игру спецслужб. Хотят использовать каким-либо образом, к примеру, заставить её отказаться от попыток заключить нужный России договор. Амали услышала, что наследник спрашивает её о чём-то, и подняла глаза. Вы мне не верите? Просто я удивлена. После того как король Владислав называл государя дорогой друг, она обрвала фразу на полуслове и едва заметно поморщилась. Михаил вздохнул, так как он испытывал к Амалии симпатию, он чувствовал вполне естественным, что её покоробила откровенность, с которой его дядя отзывался о России. Ваше высочество, верно ли я понимаю, что его величество будет оттягивать подписание соглашения о нейтралитете до последнего? но никогда не признает прямо, что вообще не собирается его подписывать. Это вполне в характере моего кузена, сдержанно ответил наследник. И я потеряю время, но ничего не добьюсь. Ах, какая досада, покачала головой Амалия. Я была уверена, что мне придётся провести в Любляне несколько месяцев и арендовала ттивали на этот срок. А теперь Теперь, похоже, в моём пребывании здесь нет никакого смысла. С некоторым опозданием сообразив, что амали теперь и в самом деле нечего делать в Алирии, князь растерялся и забормотал нечто нечленораздельное. Он напомнил о скачках, о планах короля насчёт казны и даже обьил, что госпоже Баронессе по праву надлежит быть царицей издешнего света. Его собеседница мягко улыбалась. Ись виду словно колебалась уступить ли ей доводам своего гостя, но на самом деле терялась всё больше. Если князь Михаил и в самом деле призов он был ей внушить, что она ничего не добьётся от Стефана, он должен был горячо поддержать её желание уехать. Вместо этого наследник уговаривал её остаться, причём было видно, что он делает это совершенно искренне и без какой-либо задней мысли. Наконец, Амалия соблаговолела сказать, что она подумает, но ей не всегда принадлежит право принимать решение, что лично ей очень понравилось в Любляне, и она всегда рада обществу его высочества. И Михаил просиял так, словно имел дело не с высокопоставленным российским агентом, а просто с очаровательной во всех отношениях дамой, с которой они только что приятнейшим образом беседовали – не о государственных секретах, а о том, какая на улице стоит прекрасная погода. Выпродя в князя, который несколько раз поцеловал ей руки и чуть не забыл на старый конверт завещанием короля Владислава, Амалия написала записочку Петру Петровичу и попросила его заглянуть в Тивали, как только он освободится. Резидент явился ближе к вечеру, и Амалия пересказала ему всё, что удалось узнать, не упоминая, впрочем, Кто именно доставил ей бесценный документ? Услышав о завещании, Пётр Петрович изменился в лице, а узнав, как именно рекомендовал с ним обращаться покойный король, вообще стал сам не свой. Собственно говоря, наличие этого документа может многое изменить, сказала Амалия. Однако меня волнует другое. Каким образом Пётр Петрович вы могли упустить из виду существование такой важной бумаги? а Ленин заухал, схватился за голу и стал преувеличенно каяться. Он отлично понимал, что проштрафился и не собирался отрицать свою вину. — Полно вам, Петр Петрович, — прервала Амалия его излияние. — Давайте говорить на чистоту. Лично я хочу сказать вот что. Король скончался отнюдь не вчера, а полковник Войкевич, который писал завещание под диктовку его величества, вовсе не склонен хранить секреты, за которые ему могут заплатить. Наверняка австрийцы, сербы и, не знаю, кто ещё, уже отлично осведомлены о плане, который старый король оставил Стефану. Судя по этому, вы должны были понять, что-то нечисто и постараться навести справки. Однако Пётр Петрович покачал головой и твёрдо сказал, что он постоянно общается и с австрийцами, и с немцами, и с сербами, и с итальянцами. и готов поручиться, что они никак не обнаруживали своего знакомства со злосчастным завещанием, да и информаторы тоже никогда ни о чем таком не упоминали. Амале осталось только поверить ему на слово. Однако категоричность о Ленина разбудила в ней старые подозрения, что если документ все-таки не был настоящим, что если князь его открытым простодушным лицом пытается заманить ее в ловушку. то же самое ей сказал и Пётр Петрович. Госпожа Бранесса, насколько мы можем доверять лицу, которое показало вам документ? И откуда вообще известно, что это завещание подлинное? Однако передмысленным взором Амали вновь возник конверт, который я вновь открывали уже не раз, листки, заверенные королевской печатью, и самое главное неповторимый стиль завещания. который вполне согласовывался с характером покойного короля. Полагаю, что завещание настоящее, и лицо, которое мне его показало, действовало самыми благими намерениями, промолвила Амалия сдержанно. Кроме того, теперь становится ясно, почему, несмотря на все старания Лота Рейнлейн, Австрицам до сих пор не удалось закрепиться в Дубровнике. Да, Лота Рейнлейн, вздохнул Пётр Петрович. Вам известно, что она пытается вбить клин между королём и полковником. В самом деле, подняла бровь Амале. Что ж, в таком случае, возможно, нам удастся найти с полковником общий язык. Это будет нелегко, госпожа Бранесса, сами посудите. Человек, который знает всё, что творится во дворце, и при всей своей, скажем так, открытости, умалчивает о самом важном. И любопытная личность этот Вайкевич, вы не находите? Не нахожу, признал резидент. Он мерзавец и возвысившийся хам. Не знаю, почему он умолчал о завещании, хотя мотив его, скорее всего, самый простой. Содержание документа известно очень узкому кругу лиц, и если бы все вдруг о нём узнали, найти источник утечки не составило бы труда, что не говори А это попахивает государственной изменой. Если он ставит осторожность выше алчности, он человек разумный, возразила Амалия. Значит, с ним можно иметь дело. Пётр Петрович не стал спорить. Он прекрасно знал, что у женщины куда больше способов приручить мужчину, чем у мужчины укротить другого мужчину. Тем не менее, Вончион нужно донести до баронессы свою точку зрения. И если вам угодно знать моё мнение, Амалия Константинна, было бы куда лучше, если бы Лотта избавила двор от этого проходимца. Россия от него никогда не было никакой пользы, а уж поверьте, я в своё время приложил достаточно усилий, чтобы с ним договориться. Вы забываете, Пётр Петрович, что он с самого начала поддерживал идею создания казино и ипподрома, напомнила Амаля, а ведь для нашего плана это очень важно. И в глазах ее блеснули золотистые огонечки, которые сказали о Ленину куда больше, чем любые слова «по».